Основы истинной демократии. 10 октября 34 -го. Вы, как почитательница герметизма, конечно, помните аксиому. Как наверху, так и внизу. Бесконечна цепь иерархии света. И она имела своих наместников или вождей на земном плане, но никогда не были они избранниками толп. Конечно, такую демократию, как описываете вы, Демократию, возрожденную и преображенную на основе сознания ответственности каждого на фундаменте обязанностей, обусловливающих права. Демократию, как сотрудничество всех с максимумом напряжения личной инициативы во имя общего блага. Может быть, мы и увидим к концу седьмой расы, если наша планета до того времени не взорвется. Но, находясь в конце пятой, на рубеже шестой, такая демократия может сниться лишь в розовых снах. Так она снилась великому Платону, и, может быть, он осуществляет ее сейчас на иной, высшей планете. Но ведь и такая идеальная демократия все же в построении своем будет кем-то возглавляться. И такой глава или вождь, конечно, будет носителем духовного синтеза. Но современная нам демократия, утверждая вождизм от толп, провалилась на всех испытаниях. Разве возможно ожидать, что сознание масс так быстро переродится, что все поймут хотя бы свою социальную ответственность и примитивное сотрудничество, не говоря уже о высших аспектах ответственности? И разве возможно предположить, что каждый может приобрести за одну жизнь синтетическое сознание, хотя бы в той или иной мере, если оно не было накоплено духом на протяжении долгих-долгих тысячелетий упорного труда на приобретение духовного знания и опыта? Ведь синтез есть самое трудное, самое редкое и самое великое достижение. Именно это венец завершающих свой земной путь. Можно говорить о синтезе, но осознать его в полной мере. Возможно лишь при больших накоплениях, которые неминуемо вознесут вас над толпами. Потому вожди всегда будут существовать, ибо ничто невозможно уравнять, тем более сознание и мышление. Но вожди будущего будут назначаться не безответственными массами, но истинно иерархией света и знания. И много упорных трудов придется положить, чтобы поднять сознание человечества к принятию этого ведущего принципа, во всей жизни Вселенной.